Глава 30 Пришла в себя так же быстро, как и отрубилась. Обо мне позаботились, однако. Спинка кресла была удобно откинута. Сверху меня прикрыли легким пледом. Из динамика тихо лилась грустная инструментальная композиция. Но меня охватило чувство легкой досады. Почему я сплю в чужой машине? Почему не дома под укоризненным взглядом сына доедаю поздний ужин? Он же не спит. Он ни за что не ляжет спать, пока меня нет». «Да уж, моя совесть разошлась не на шутку». Проснулась, по голосу поняла, что Роман улыбнулся. «А теперь пойдем, будем ужинать. Нас уже ждут». «Кто?» Сон сняла, как рукой. «Почему-то я испугалась». Гранитов рассмеялся. «Всего лишь друг официант маленького уютного кафе недалеко от моего дома», — пояснил он. Я часто бываю здесь. Очень приятное место, скажу тебе. Роман вышел из машины и помог мне выбраться. Пошли. Я осмотрелась. Ночь, яркая луна, мерцающие звезды. Громады новостроек весело перемигивались светящимися окнами. Немного вдалеке, в лучах ночных прожекторов, замер на отдых строительный кран. Слышался мягкий шорох шин припозднившихся автомобилей, обрывки разговоров и смеха. «Значит, все-таки новый микрорайон, элитная застройка», протянула задумчиво и зашагала рядом с Романом к уютному зданию, мягко светящимся неоновыми огнями вывески и бегущей строкой рекламы. Народу в кафе оказалось на удивление много, но свободные столики еще имелись. Друг официант указал Роману на незанятый столик возле окна. «Располагайтесь, сейчас все будет», – загадочно пообещал он. И на самом деле, через несколько минут перед нами стояли тарелки с чем-то вкусно дымящимся, салаты и кувшин с морсом. На отдельной тарелке принесли серый ноздреватый хлеб, нарезанный крупными неровными ломтями. Официант, пожелав приятного аппетита, удалился. «Ешь!» – коротко то ли попросил, то ли приказал Гранитов и взялся за вилку. От аппетитных запахов голод мощно ударил по нервам, и я последовала примеру Романа. Гранитов не пытался о чем-то говорить во время еды, за что была ему благодарна. Как-то мне было не до разговоров, есть хотелось нестерпимо, и он, по-видимому, чувствовал это. Запив вкуснейшее великолепие огненной солянки не менее вкуснейшим морсом, Я блаженно вытянулась на стуле. «Вот сейчас ты ужасно похожа на мою Моеву. Она также вытягивается от блаженства, когда насытится». Краска смятения ударила мне в лицо. Почему-то стало неловко и… стыдно. Поспешно выпрямилась и, схватив вилку, стала крутить ее в руках. «Рассказывай, что стряслось? Гляжу, ты опять занервничала. Говорить граниту, от чего сейчас занервничала, я не собиралась». Ему это знать совсем не обязательно. Я на грани разорения. Выдохнула я и со всей силы вдавила зубцы вилки в ладонь, чтобы не показать отчаяние. Господи, опять я не сдержалась. Зачем? Зачем я начала вываливать на чужого мне человека то, в чем не хотела признаваться даже себе? Гипнотизирует он меня, что ли? Откуда такие выводы? Вздернул красивые брови гранитов. Серые глаза с дымчатой поволокой удивленно блеснули. Захар прилагает усилия. Я должна ему выплатить по суду компенсацию за оборудование клиники. В Подробности вдаваться не хочу, но это неподъемные для меня суммы. Но ты можешь гасить частями из прибыли. Он делает все, чтобы ее уменьшить. Я почувствовала, как от негодования звенит мой голос. Увел своих операционных клиентов. Настаивает, чтобы я отдала ему томограф, и еще многое требует. Гранитов на потер переносицу. Конкретнее, на что еще он претендует? Я передернула плечами, давая понять, чтобы не перебивал. Но томограф главное, без него мне пока не выжить. Я выплачу Захару половину стоимости в 3 миллиона, это решено. Но он претендует на большее. Я, правда, смогла поумерить его аппетиты. Длинно выдохнула и замолчала. Подняла глаза и просительно заглянула Гранитову в лицо. «И тут мне нужен твой совет». Выдавила из себя и снова замолчала. Мне вдруг сделалось стыдно и неприятно. Вот как объяснить Гранитову, почему именно его совет и ничей другой мне понадобится в разборках с бывшим? «В чем дело, Даша? Почему замолчала?» Он слегка коснулся большой ладонью моего запястья. Я же вижу, ты чего-то стыдишься или стесняешься. Ты угадал. Да, я стыжусь и стесняюсь. И вообще не понимаю, зачем я тут. Голос отказался повиноваться мне. Я отвернулась в сторону, стараясь резким вдохом разблокировать спазмы. Хочешь, скажу, зачем ты здесь? И зачем? Я тебе нравлюсь. Во мне все вскипело от негодования. «Роман, зачем ты так?» Почувствовала, как огнем опалило лицо, и на глазах навернулись слезы. «Мне действительно не с кем обсудить. Не с подругой же Анютой обсуждать, какую марку щелевой лампы предпочесть. Ту, на которой работаю, решила отдать Захару. И еще кое-чем решила пожертвовать, качественным и нужным, в счет компенсации по суду. Свое дело решила открыть, а ничего нет. Ну, это его проблемы». «А мне нужно новое, чтобы по приемлемой цене и качеством не хуже предыдущего. Вот и хотела с вами об этом поговорить», – демонстративно перешла я на «вы». «Конечно, обсудим и все решим», – кивнул Гранитов. «Но ведь одно другому не мешает, правда? Неужели я тебе не нравлюсь? Совсем? Нисколько?»